40. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Всегда считал, что на борту подводной лодки должна быть идеальная тишь. Ошибался. Все время что-то бурчит, шипит, поскрипывает, где-то потрескивает, а еще где-то начинает быстро-быстро капать вода, так что сердце стынет. Оно может и зря. Поскольку мы глухонемые, то никто нас не просвещает на поверхности еще субмарина, или уже в глубине. И если да, то на какой? Ведь имеет же значение, так? Ну, чисто психологически. Умом-то оно понятно. Нам что на 100 метрах каюк, если чего, что на 500? Ухнем в бездну, кстати, тоже неизвестной нам, а, быть может, даже местным штурманом глубины. А чего? Разве океан изучен? Разве он везде и всюду промерен до миллиметра? Какое там? Три четвертых сферы мира, а то и четыре пятых, залиты подсоленной H2O. Мы все, и гоминиды, и медведи с пчелками, мы все, локальный сбой программы творения. Флора, фауна, разум, жизнь вообще как таковая, все должно базироваться в океанских просторах. Мы глупое, возомнившие о себе исключение. За такое следует нешуточно карать. Вот ныне нас и карают. А скоро вообще заставят дышать под водой. Попробуют научить отращивать жабры в ускоренном режиме. Может, начать загодя, закрыться в душе и попробовать делать буль-буль под водой. Да, на данной белой субмарине наличествует душ, причем не в единственном числе. Очереди нет. Горячей воды – валом. Может, она и радиоактивная малость, кто ведает. Все-таки подается из какого-то там контура охлаждения реактора. Однако лепота. После радиоактивной пустыни и после несчастного, набитого, как бочка с сельдью, жебештье шо, это попросту праздник тела. С душой тут потяжелее будет. В смысле, с точки зрения долга. Тут сам выдувальщик ногу сломит в перепятиях. Потому как, с одной стороны, будучи патриотом, да и вообще, просто человеком, пережившим БМАД, следует без промедления начать искать запорные или какие еще там клапаны, да выпустить это подводное чудо-юдо ко дну. Потребно надыбать взрывчатку или набрать где-то селитры, смешать в пропорции и, простучав предварительно где тоньше и сподручнее, рвануть во славу былой империи и ее нынешнего ошметка. Ежели нет мешка с порохом, необходимо подобрать оброненную неродивым механикам кувалду, забаррикадироваться где-нибудь в трюме и барабанить ею по окружающему железу до той поры, покуда все непомершие миноносцы мира не соберутся на звон. Или там на крайняк стырить вилку на камбузе, торпедировать ею кока, утопив в манной кашке, а затем подточить зубчики и, выследив капитана со старпомом, перепилить им все артерии подряд. Ну, где-то в таком вот ракурсе. Если, конечно, патриот. Как иначе? Ведь жуш Шеймар никакой не жуш Шеймар, а явно выявленный агент Островной Империи. Обвел всех вокруг пальца, стырил в конструкторских бюро образцы ошметно-имперского оружия Победы, планы колонизации Экватора Еще выдавальщик сферы знает что, а теперь везет все эти трофеи на островную родину, чтобы заполучить орден почетный островитянин всех пяти степеней сразу. В случае плана с вилкой Шеймара тоже требуется убить, причем в неотложной очереди. Хуже, если начинаешь думать далее, мастырить проволочные каркасы из мыслей, ведь имеется еще и долг перед большой наукой. Я-то не академик и не членкор, однако вдруг все истинная правда. Вдруг Жуж Шаймар все-таки авантюрист. Но не в плане шпионажа, а именно в плане преданности департаменту науки. Вдруг все правду правда. В конце концов, никто ведь нас покуда не изолировал друг от дружки, не усадил в карцер на хлеб и воду и даже не приступил к этому самому людоедству то есть не сотворил из кого-то менее ценного для островной разведки рагу, или там просто шашлычок. Хотя какая сложность? Мы по бескомпромиссному требованию командира людоедов разоружены и реальной силы не представляем. Короче, что если все правда? Ижуш Шаймар самый удачливый в мире сукин сын, в самом деле обвел островных имперцев вокруг пальца. В принципе, из этой гипотезы мы все и исходим. Просто сидим тихо, как мыши, и ждем развязки. Ведь куда-то эта белая субмарина нас все-таки транспортирует. Причем с душевой комнатой и прочим наличным сервисом. Даже жаль, что некоторый сервис нам недоступен. Шаймар растолковал местному начальству, что наша миссия столь секретна, что личному составу оной строго-настрого не велено общаться с кем-либо из команды атомохода. Так что в плане кают-компании ни-ни. Никаких тебе посиделок с куревом трубок и задушевными беседами о наилучших способах бальзамирования трофейных голов и кистей рук, а также как избежать мерзких запахов при выпаривании и шлифовке черепов. А еще вроде бы где-то на лодке имеется настоящий, без балды, фонтан. Много теряем в плане культурного обмена наций. Очень много.